Восточная Римская империя Как экономически, так и политически Восток оказался значительно более жизнеспособной частью государства. Там по-прежнему процветали ремесла и торговля, на высоком уровне оставалось сельское хозяйство, более или менее стабильно работала государственная машина. Да, общество менялось, рабов в деревнях становилось все меньше, а колонов все больше, сами деревни укрупнялись. Исследователи отмечают одновременный упадок городского хозяйства, но по сравнению с разгромленным варварами Западом это уже была мелочь. На землях Востока империи по-прежнему располагалось около тысячи городов, население крупнейших из которых – Константинополя, Антиохии, Александрии – насчитывало по нескольку сотен тысяч человек. В каждом городе, даже маленьком, обязательно были площадь агора, церкви, портики, цистерны, общественные бани, иные общественные сооружения. Города связывались с дорогами, несмотря на все неурядицы, транспортные пути содержались более или менее в порядке, исправно функционировала государственная почта, сетью станций, покрывавшая всю страну. Но путешествовали не только государственные курьеры. Любой свободный гражданин мог при необходимости проехать из конца в конец державы по своей надобности, будь то торговое дело, паломничество, визит к родственникам или судебная тяжба. Поскольку расстояние между городами в обычных районах не превышало 20-30, а в очень малонаселенных 50 километров добраться от одного до другого получалось даже пешком. Нормальным явлением считалось переселение в поисках работы. Кроме дорог сухопутных веками существовали морские пути. Селенистических и римских, а то и более ранних времен во множестве городов функционировали порты с прекрасно оборудованными гаванями на Средиземном море: Деррархей, Салона, Фессалоника, Пирей, Александрия, Тир, Сидон, Кесария на Черном: Синоп, Трапезунд, Херсонес, Боспор, ну и, конечно же, Константинополь средоточием морских путей. Азиатскую часть варвары тревожили не слишком, правда там периодически возникала другая страшная угроза – персидская, поскольку по Евфрату и в Армении империя граничила с ассанитским Ираном – цивилизацией равновеликой и в культурном, и в военно-экономическом отношении. Примечание. Популярное изложение истории и культуры Сасанитского Ирана Смотри, Дашков, 2008 год Конец примечания После 395 года под властью Константинополя оказался, собственно, Восток Провинции в Малой Азии, Месопотамии, Аравии, Армении, Сирии, Палестине Южный Крым, Абхазия частично Лазика а также Балканы Кроме западной части и лучшие области Северной Африки, Египет и Киренаика. С начала пятого века восточные императоры владели также западной Грецией и территориями по восточному побережью Адриатического моря Иллирик и Лирик и Долмация, чему не смог противостоять двор Ганнории, даже привлекая на помощь варваров. Это очень большая территория, более 750 тысяч квадратных километров. Сегодня на ней разместились не менее двух десятков государств. Империя была обеспечена любыми видами природных ресурсов, ввозили разве что олово, шелк и некоторые виды драгоценных камней. Восток, еще в большей степени нежели Запад, был многоэтническим. Здесь жили сирийцы, копты, арабы, персы, армяне, евреи, грузины и виры, готы и десятки других племен. Но основное население Византии составляли греки, народ древней культуры и устойчивых государственных традиций. Греческий был Лигуа Франца и в этом качестве преобладал почти везде кроме и лирика, где эти функции выполняла латынь и глухой провинции. Впрочем, жители многих местностей, даже зная греческий, дома или с соплеменниками предпочитали общаться на родном языке – сирийском, армянском, арабском, еврейском. Латынь еще долго использовалась в армии, среди чиновников, юристов в притворном церемониале. Примечание. Титул Христа на монетах Царь царствующих писался в Византии на латыни до конца II-III XI века. Конец примечания. Обособленной не национальной, но, если так можно выразиться, социальной группой было монашество, вбиравшее в себя людей любого происхождения. Начавшись в первой половине IV века, движение христиан отшельников распространилось по всей стране. Однако не столь многочисленные и жестко подчиненные местным епископам монахи Запада никогда не имели такого влияния, как их собратья на Востоке. В Египте, в Сирии, Палестине или даже Константинополе монастыри оказывались вполне способными вести за собой народ, а порой и диктовать условия как церковным, так и светским властям. История Византии знает массу примеров такого рода. Первый восточный император Аркадий умер 1 мая 408 года. Его правление было примечательно тремя вещами – ухудшением отношений с Западом по причине – территориального спора из-за Иллирика, о чем рассказано выше, преследованием столичного архиепископа Иоанна Златоуста, одного из самых знаменитых проповедников христианства, ныне почитаемого святым, и тем, что опекуном своему сыну Феодосию Второму, Август, назначил персидского шаха, ездегерда Первого. Царствование Феодосия Второго 408-450 во многом было формальным. Сначала за императора страной управлял префект Приторий Анфимий. Затем определяющее влияние оказывали сестра набожная Августа Пульхерия, супруга Августа Евдокия и временщик Евнух Хрисафий. Но длилось оно более 40 лет и оказалось насыщенным разного рода событиями. Как в западной, так и в восточной части страны постоянно приходилось укреплять оборону и воевать. Поскольку варвары оказались вполне способны угрожать уже и Константинополю, при Феодосии втором в два этапа – в 412 и 447 годах – построили мощную, с глубоким рвом перед ней двойную стену. Шла она от мраморного моря в сторону бухты «Золотой рог», немного не достигая района Влахерн, прикрытого болотами самой природой. Тогда же начали возводить и морские стены по берегу Мраморного моря. Большая часть этих оборонительных сооружений сохранилась и в наши дни является одной из достопримечательностей Стамбула. Восток при Феодосии-младшем отразил два масштабных натиска персов, Первый случился в 421-422 годах, когда армии шаха Варахрана V, сменившего из Дегерда первого напали на Месопотамию. Иран и Византия заключили мир, причем за персидскими христианами было закреплено право беспрепятственно исповедовать свою веру. Кроме того, одним из условий мирного договора стал пункт о денежном вкладе Византии в содержание укреплений в кавказских проходах, которыми Иран, получалось, защищал от северных варваров не только себя, но и империю. Примечание. Албанские ворота, Дербент и Аланские ворота, выход из Дарьяльского ущелья, Империя то признавала эти выплаты справедливым вкладом в коллективную безопасность, то объявляла их позорной данью и отказывалась, что служило причиной византийско-персидских конфликтов. Конец примечания. Вторую попытку потеснить византийцев спустя 20 лет предпринял преемник Вархрана V Ездегерт II, В итоге снова был заключен мирный договор примерно на тех же условиях, что и в 422 году. В деле внутренней политики все более важным фактором становились религиозные течения. В период с начала 430-х годов в Византии возникли и распространились два толка христианства – несторианство и монофиситство – В 431 году состоялся Третий Вселенский Собор в Эфесе, осудивший несторианство, а в 449 году в том же Эфесе прошел Разбойничий Собор, названный так из-за насилия над его православными делегатами со стороны оппонентов, поддержавший монофиситов. К моменту неожиданной смерти Феодосия Император оказался жертвой несчастного случая, упал с коня. Проблема внутрихристианской распри стояла весьма остро. Время Феодосия запомнилось и двумя событиями, не имевшими отношения к религии. Во-первых, в 425 году в Константинополе был основан аудиториум – учебное заведение, которое считается первым средневековым университетом. Там учили латинской и латинской и греческой грамматики, риторики, а также юриспруденции и философии. Несмотря на подчеркнутую религиозность Константинопольского двора и лично императора, аудиториум был светским заведением. Впрочем, язычники не могли быть его профессорами. Во-вторых, в 438 году от имени двух императоров – Вышел кодифицированный сборник римского права, так называемый Кодекс Феодосия, продолживший более ранние документы аналогичного рода. В Европе римлянам пришлось отбиваться от гунов, но, как было упомянуто выше, история с ними завершилась в царствование преемника Феодосия II, Маркиана, 450-457. При нем же, точнее при Маркиане и соправительствовавшей ему Пульхерии, состоялся четвертый Вселенский собор в Халкидоне, отменивший результаты разбойничего Эфесского собора. На смену Маркиану пришел Лев I, человек незнатного происхождения, возведенный на трон по настоянию варвара Патрикия Аспара самого могущественного восточно-римского полководца того времени. Воочию наблюдая последствия всевласти германцев на Западе, Лев решил опереться на варваров, значительно менее влиятельных и удаленных от обеих столиц, жителей малоазийской горной местности Исаврии. Сначала Исавр Тарасико-Дисса, Нареченный благозвучным именем Зенон Стал мужем императорской дочери Ариадны Затем в 471 году Аспара и двух его сыновей казнили А многие готы были изгнаны из армии и государственного аппарата Но готская проблема по-прежнему оставалась Одним из источников неустройства в государстве На сей раз из-за ост-готов Здесь стоит ненадолго задержаться, так как эта проблема будет иметь самое непосредственное отношение к правлению Юстиниана. Итак, в своем движении на запад гунны не только заставили сняться с мест вестготов, но и подчинили остготов, обитавших в Крыму и прилегающих областях. После смерти Аттилы между гуннами и подвластными им племенами произошла так называемая битва на реке Недау, в результате которой последние главным образом гепиды и остготы сбросили гунское ермо. После обращения остготов в христианство император Маркиан разрешил им поселиться в Паннонии, и большая их часть перебралась туда и на соседние земли. Но вели они себя неспокойно, подчинив племена. Живших к северу Свевов и остатки гунов, остготы оказались сильнейшим варварским племенем римской Европы. Их столица располагалась в крепости Новы, ныне болгарский Свиштов на Дунае. Недовольные прекращением выплат в начале правления Льва I, они взялись за оружие и пройдя почти по всему Иллирику, разграбили и разорили его тогда император сразу изменил свое настроение и вернулся к прежней дружбе он послал к трем одновременно правившим устготским королям из рода амалов воломеру теудимеру и видимеру посольство и не только принес с последним пропущенные дары но и обещал в будущем выплачивать их без всякого пререкания. Как заложника мирных отношений он получил от них сына Теудимера Теодорика. Он достиг тогда уже полных семи лет и входил в восьмой год жизни. Примечание. Остроготы Воломера, Теудимера и Видимера, выйдя из Нижней Панонии, Напали на прилежащие и более отдаленные части Иллирика. Они могли пройти по Верхней Мези, по обеим Дакиям, достигнуть даже Македонии. Они вторглись в Далмацию, так как известно, что в 459 году они захватили Деррахий. Конец примечания. Лев же прекратил выплаты Астготам по норским. В ущерб Остготам Фракийским, которых возглавлял Теодорих, сын Триария по кличке Страбон Косоглазый, к тому времени именно последние составляли значительную часть Восточно-Римской империи.